ж ждак? А у тебя на сеновале смотрели?» На всякий случай спросила Оксана. «Может, закопался в она и спит?» Рая махнула рукой и снова сделала страдальческое выражение лица. «Холодно там и сыро сейчас, но Яшка проверил. Нету его там». «А у кого из соседей он еще может быть?» «Всех обошли. Никто его сегодня не видел». «Но так не бывает!» — воскликнула Оксана. «Галя, ты посмотрела, что из одежды исчезло?» «Посмотрела», — апатично ответила Галина. Все на месте, по крайней мере, из того, что я помню». «Значит, он где-то в доме. Не мог же он уйти в трусах и босиком?» «Не мог», — кивнула Галина. «Но я уже весь дом обыскала трижды. Я даже под все кровати и диваны заглянула. Если хочешь, иди еще раз все осмотри». Оксана вздохнула и, закрыв глаза ладонями, попыталась войти в то состояние, в котором вчера ей удалось увидеть Александра, идущего по дороге. Но, посидев так некоторое время, она ничего не почувствовала. Никаких видений. Но почему? Почему вчера получилось, а сегодня никак? Что изменилось? Оксана встала и подошла к окну, как вчера. «Где ты?» Снова задала она тот же самый вопрос и прислушалась. И сразу стало ясно, что изменилось. Вчера было беспокойство, тревога, соднищая боль в душе от неизвестности и предчувствия беды. А сегодня, несмотря на ту же неизвестность, тревоги не было. То есть головой Оксана беспокоилась, а сердцем — нет. И именно головой она пыталась сейчас увидеть. Но, видимо, так видеть может только сердце. А оно словно знало, что он спокойно спит где-то, и никакой опасности для него нет. Ох, еще бы заставить голову в это поверить. А в кладовках? А на чердаке? А в мастерской ты смотрела? Обернулась Оксана. На чердаке? Встрепенулась Галина. Там не смотрела. Но зачем бы он туда полез-то? Мы ж не в прятки играем. Это мы не играем, а что творится в его больной голове, мы не знаем. Пойдем все-таки проверим чердак. Пойдем, Галина встала. Сейчас только фонарь принесу, там электричества нет. Вернувшись, через несколько минут Галина возмущенно сообщила: Странно, куда-то пропал фонарь. Вечно мужики не кладут вещи на место. Придется взять свечку. — Давай лучше телефоном, — предложила Оксана и достала из кармана трубку. — Сотовым? — удивилась Галина. — Это как? — Здесь есть встроенный фонарик, не хуже свечи будет. — Рая, ты с нами? — Не, я лучше здесь подожду. Лестница на чердак находилась в конце коридорчика, рядом с туалетом. Галина ловко забралась по ней и, подняв массивную крышку люка, исчезла во тьме. Следом в черный квадрат залезла Оксана. «Ого, вот это чердачок!» — громко прошептала она, осветив пространство вокруг себя. «Это же еще один этаж!» «Так и есть», — ответила Галина. «Просто у нас денег не хватало, вот мы и оставили пока так. Даже окна не сделали. А сейчас вроде и деньги есть, да руки не доходят». «Тепло», — удивилась Оксана. «Слава богу, отопление провели. Здесь все таки мебель антикварная хранится», — засмеялась Галина. «Саша?» — крикнула Оксана. Тишина встрепенулась и капризно заныла гулким эхом. Где-то вверху зашебуршалась и запищала. «Что это?» — испугалась Оксана и направила фонарик вверх. но слабый рассеянный луч увяз в пыльном тумане. «Там летучие мыши ночуют, то есть днюют». «Мыши?» «Да не бойся ты», — усмехнулась Галина. «Они безопасны, на людей не кидаются». Она вышла из освещенной полусферы и пошла вглубь чердака. Оксана взяла себя в руки и пошла следом. И вдруг боковым зрением уловила какое-то движение. «Галя!» — сдавленным шепотом вскрикнула Оксана и машинально направила туда свет. «Что случилось?» — голос Галины донесся с другой стороны, но Оксана готова была поклясться, что видела, как в темноте мелькнул силуэт женщины. «Галя, там кто-то есть!» «Где?» Галина подошла и посмотрела туда, куда указывала Оксана. Вон в том углу. Ну, я же не сумасшедшая, я точно видела там женщину. Она появилась и снова исчезла. Галина засмеялась. А может, ты спишь? Подпрыгни. Издеваешься? Ладно, раз уж ты ее увидела, пойдем познакомлю тебя с нашим домашним привидением. Галина взяла Оксану за локоть и потащила в темный угол. Фу, облегченно выдохнула Оксана и засмеялась. «Так это было твое отражение?» «Ну, конечно», — Галина провела пальцем по пыльному стеклу. Оксана кинула взглядом огромное, в полный человеческий рост старинное зеркало. Оно помутнело от времени и покрылось точками. Отражение в нем напоминало черно белую фотографию из начала прошлого века. «Представляешь, моя бабушка нашла его где-то в комиссионке. Она целый год деньги копила и молилась, чтобы оно никому не приглянулось. Как такое можно на помойку выбросить?» Это же семейная реликвия, но и в гостиную уже не поставишь, вздохнула Галина. Вот и стоит здесь, как в музее. Твоя бабушка была любительницей антиквариата, удивилась Оксана. Странное увлечение для колхозницы. И не говори: здесь много таких музейных вещей. Когда старый дом разбирали, столько барахла с того чердака на этот перетащили, теперь тут пылится. Пойдем покажу настоящую перину. Может, Сашка на ней спит? Но перина оказалась пустая и даже не примята. Огромной взбитой горой она лежала прямо на полу. «Это сейчас у нас ортопедические матрацы», — усмехнулась Галина. «А раньше на таких вот мучились. Между прочим, передавалась такая вещь по наследству, по женской линии. Эта перина по завещанию принадлежит Володиной сестре. Но где же все таки Саша? А может, тут какой-нибудь диванчик есть антикварный?» С надеждой спросила Оксана. «Диванчика нет», — задумчиво сказала Галина. «Но есть сундук деда Ефима. И, кстати, Сашка именно на нем спал, когда у деда гостил. Вот только вспомнить бы, где он стоит». И Оксана с Галиной пошли искать сундук, шаря слабым светлячком по темным стенам. «А это комод Володиной бабушки», — комментировала Галина экспонаты музея, возникающие из тьмы. «Там стоят хрустальные стаканы в мельхиоровых подстаканниках». Вещи красивые, но абсолютно нефункциональные. «Неудобные?» — спросила Оксана. «Не в этом дело», — усмехнулась Галина. «В те времена они были настолько дорогие, что из них не пили, чтобы не запачкать или, не дай бог, не разбить. Их предназначение — стоять в комоде и демонстрировать гостям благосостояние семьи». «Знакомо», — засмеялась Оксана. «А это...» — Галина замолчала, остановившись. «Это игрушки», — подсказала Оксана. «Это я вижу», — кивнула Галина. «Но почему они здесь? Они были сложены в коробку и заброшены на антресоли». «Такое ощущение, что их не просто достали, ими играли». Оксана присела на корточки и осветила кукол. За игрушечным столиком сидели две Барби. «Неужели девчонки по детству соскучились?» — усмехнулась Галина. «Слушай, Галь», — вдруг вспомнила Оксана. «А они точно всегда вместе?» «Точно». Галина погрустнела и тяжело вздохнула. «А в туалет они что, тоже вместе ходят?» «Представь себе», — кивнула Галина. «И в ванну тоже». «Видимо, ты не все знаешь», — осторожно сказала Оксана. «Что «не все? то ли с надеждой, то ли с тревогой спросила Галина. «Я видела сегодня ночью одну из девочек, идущую в сторону туалета». «Как одну?» «Я еще подумала, что надо бы спросить тебя об этом, но потом забылась. Но точно, она одна шла. Я как раз в этот момент к тебе в комнату долбилась». Галина медленно опустилась на детский стульчик и прошептала. «Так, выходит, Вовка не врал?» «О чем? «Он сказал, что одна из них во время пожара, ну, когда он потерялся, я думала, врет, чтобы оправдаться, он же не знает. Он видел ее ночью?» Галина кивнула. «Значит, по ночам одна из них просыпается? Но как мы столько лет могли этого не замечать? Может, она недавно начала, например, из-за этого пожара? Стресс?» «Может быть. Вдруг Галина увидела еще что-то в темноте, встала и быстро пошла куда-то. «Оксана, она была здесь сегодня ночью». Оксана побежала следом за ней и увидела стоящий на журнальном столике стакан с бурой водой, акварельные краски и открытый альбом. Рисунок был явно детский. «Как же она рисовала в темноте?» — удивилась Оксана, листая альбом. «А вот и потерянный фонарь», — улыбнулась Галина. Она протянула руку и нажала кнопку на светильнике, стилизованном под старинную керосиновую лампу, но свет не загорелся. Галина сняла фонарь с гвоздя и перевернула. «Аккумулятора нет. Странно». «Наверное, села, и она забрала его, чтобы подзарядить», — сказала Оксана. «Надо показать все это нашему психиатру». «Галина взяла альбом. Ты хочешь забрать его отсюда?» — встревожилась Оксана. «А как? Я думаю, нельзя. Лучше, чтобы она пока ничего не заметила» давай просто сфотографируем рисунки оксана переключила телефон в режим фотоаппарата думаешь получится темно же так фотовспышка же есть закончив фотографировать альбом она, на всякий случай щелкнула кукол и огляделась по сторонам нет ли еще каких нибудь следов пребывания на чердаке девушки все спросила она у галины ничего больше странного не видишь да вроде бы пока ничего Тогда пошли дальше искать Сашу». Галина повесила фонарь обратно на гвоздик и вдруг быстро, прерывисто задышала. «Что случилось?» Оксана навела на нее фонарик. У Галины дрожали губы и по щекам текли слезы. «Оксана!» — срывающимся голосом прошептала Галина. Но раз она догадалась вытащить аккумулятор... Оксана подождала, пока Галина успокоится, и спросила. «И что? Что в этом удивительного?» Если верить рисункам и куклам, она просыпается пятилетним ребенком. Так, кивнула Оксана. А при чем тут аккумулятор? Мне кажется, пятилетний ребенок не сможет его вытащить, поставить на подзарядку, а потом снова вставить фонарь. Это достаточно сложно. Хочешь сказать, что взрослая девочка тоже просыпается? Не знаю. Ладно, давай об этом тоже спросим у психиатра. И Оксана сфотографировала висящий на стене фонарь. Фотовспышка молнии озарила пространство, позволив Галине увидеть весь чердак целиком, сориентироваться и взять курс на сундук, хотя было уже ясно, что Александры там нет. На всякий случай они заглянули внутрь, подняв тяжелую, окованную железом крышку и с грохотом уронив ее обратно. А давай на всякий случай во всех углах сфотографируем, предложила Галина, а то с твоим фонариком ничего не видно. Вдруг упал где-нибудь, ветошью прикрылся и лежит без сознания. Оксана нашла эту идею правильной и просветила фотовспышками все закутки. Перед тем, как спуститься с чердака, она подняла телефон вверх и сверкнула в зловещее шебуршание под крышей.